Глава 5. Чеков остановил машину в чужом дворе, расположенном в каких-то 200 метрах от кольцевой дороги. Здесь было тихо и почти безопасно. Слева от него находился продовольственный магазин, справа магазин обуви. Большинство окон в жилых домах уже погасли, знакомых у Чекова в этом районе не было, он собирался переночевать в машине. Чеков уже мог вполне связно рассуждать, но чувства его по-прежнему были в полном смятении. Он был напуган, как никогда в жизни. Только поэтому он даже не помышлял о том, чтобы вернуться к себе домой. Сначала нужно было все хорошенько обдумать и разузнать. Хватит полагаться на удачу, она окончательно от него отвернулась. Для того, чтобы успокоить нервы, Чеков купил по пути в ночном магазинчике бутылку коньяка. Теперь, расположившись на заднем сиденье чужой девятки, он смотрел на спящий незнакомый квартал, отпивал понемногу из бутылки, и размышлял над тем, что с ним сегодня случилось. Трудно было в этом себе признаться, но где-то Чеков прокололся. Не подготовился как следует, уверовал в собственную мудрость и вот поплатился. Единственное, что он сделал более-менее разумно, это взял с собой Ложкина. Правда, Ложкин не справился с задачей, но если бы не он, то, возможно, руки сейчас ломали бы самому Чекову. Жуткое дело, когда тебя в трезвом уме и ясной памяти ломают руки. Чекову приходилось видеть нечто подобное, так что угрозение совести и сожаление роковым выстрелил он решил перенести на более спокойное время. Сейчас полагалось только радоваться. Он заплатил дорогую цену за то, чтобы избежать кошмара. Но оно того стоило. Но кто сумел их с Ложкиным выследить? Эту задачу следовало решить в первую очередь. Милицию Чеков отмел с самого начала, милиция может навешать любому так, что мало не покажется, и руки, ноги может переломать без проблем, но милиция действует спокойнее, без оглядки, мало заботьтесь о маскировке. Люди у кладбища явно не желали афишировать свое присутствие, да и настоящей погони за Чековым с сиренами, с перехватом не было, значит милиция отпадает. Если же это за ним по пятам идут гориллы Костюкова, тогда дело его совсем гнилое. В этом случае с ним церемониться не будут. Могут даже и о деньгах уже не спрашивать. Просто выпустят кишки и разложат по асфальту вместо наглядной агитации. Костяков любит воспитывать на убедительных примерах. Однако насчет этого варианта у Чекова тоже имелись сомнения. Во-первых, он знал многих боевиков костюкова Эти псы у кладбища не были на них похожи. Во-вторых, Костюкову нет надобности ходить за ним следом. Ему известен и домашний адрес Чекова, и вообще все места, где он может появиться. Разве что Костюков нанял каких-то посторонних мясников, но это совсем маловероятно. Чеков отчетливо понимал, что для Костюкова он не такая уж значительная фигура. Выходит, у задачи оставался единственный ответ. Ложкина зажали люди, которые пришли навстречу от имени аптекаря. Это могло означать только одно. Аптекарь невзрачный вежливый человек из его двора? Семьянин, подкаблучник и тихоня оказался гораздо круче, чем это можно было себе представить. Правильно гласит пословица, что в тихом эти черти водятся. Про эту пословицу-то Чеков и забыл. Оценил ситуацию на глазок. На будущее ему наука. Вот только есть ли у него это будущее. Чеков еще отхлебнул коньяка и тяжело задумался. Единственный плюс его положения – это деньги. При нем почти все, что осталось от первой удачной операции. Крапивинские деньги, 1017, пожалуй, наберется. Все остальное сплошные минусы. Его ищет Костюков, его ищут еще какие-то бандиты. И не следует забывать, что теперь у милиции есть все основания, чтобы включиться в его розыски. Положение такое, что не позавидуешь. И главное, некому ему помочь. Родители померли, а кроме них Чеков никому не доверял. По молодости сдуру женился, было дело, но где теперь эта жена? Чеков уже и не помнил точно, как ее звали. В дальнейшем он предпочитал не заводить постоянных связей и был свободен, как ветер. Друзей у него, конечно, было множество, но ни за одного Чеков не мог поручиться, что тот не продаст и выручит в серьезном случае. Едва становилось жарко, эти друзья тут же таяли, подобно весеннему снегу. Даже Мямля Ложкин был среди них лучшим но теперь нет и его. Можно было бы, конечно, уехать, но это означало бы почти то же самое, что и умереть. Проще было бы отдать Костюкову квартиру в счет долга, чем оставлять ее без присмотра. Чеков знал, какие умельцы бывают по квартирной части. Оттяпают по подложным документам, он и пикнуть не успеет. И поди потом доказывай свою правоту, когда за тобой охотятся, и тебе светит срок за убийство. Чеков опять подумал о смерти Ложкина, но теперь почти совсем равнодушно. Он устал, да и коньяк несколько притупил боль. Он подумал, что сейчас ему нужно хорошенько выспаться, а решение проблем отложить на утро. Чеков бросил бутылку на переднее сиденье, а сам попытался поудобнее улечься на заднем. Было тесно, и он долго ворочался сбоку на бок. Сон никак не шел, хотя голова была тяжелой, и усталость давила на него свинцовым грузом. Но желанное успокоение не приходило. Кроме жесткой постели, его беспокоило еще что-то. Ощущение близкой опасности, что-то упущенного, недоделанного. Сначала это просто раздражало Чекова. Что такое он мог упустить, когда вообще все пошло прахом? Но потом он вдруг сообразил, в чем дело, и как ошпаренный подскочил на своем неудобном ложе. Ведь у Ложкина были с собой водительские права, и те, кто зажал его позади кладбища, наверняка уже с ними ознакомились. Там, конечно, ничего про Чекова не написано, но кому нужно, тот все сам раздобудет. Выяснит адрес Ложкина, узнает про студию, сходит туда и сюда, проверит записные книжки, заглянет в компьютер. Рано или поздно он доберется до Чекова. А если Ложкин кому-то трепанулся? Или хотя бы намекнул, например, своему блонде, гнусному типу, похожему и на сутенера, и на гея одновременно? Тогда про Чекова будет известно уже к утру. Такая возможность вполне реальная. Ему тогда точно не попасть к себе домой. А дома у него все документы, без которых не уехать. Ведь уезжать ему все равно придется, и обманывать себя не стоит. Чеков опять вспомнил холодные глаза Костюкова, широкие плечи мужчину кладбище, которых он распугал своими шельными выстрелами. Вспомнил сложившуюся пополам долговязую фигуру Ложкина, и волосы шевельнулись на его голове. Нужно скорее возвращаться домой». Забрать документы, все ценное, что может пригодиться в дороге, и побыстрее отваливать. Была у него мысль явиться с повинной к Костюкову, предложить еще долго квартиру, все равно теперь пропадет. Но что-то его останавливало. Тут были и страх перед этим могущественным человеком, и надежда, что все как-нибудь утрясется, а он сваляет дурака, если чересчур будет спешить. Чеков быстро перебрался на переднее сиденье, завел мотор и осторожно поехал к себе на таганку. Осторожничал он, не желая нарваться на какого-нибудь запоздалого гаишника. Откупиться можно от любого, но в такой неудачный день лучше перестраховаться. Тем более, что карман ему сжег пистолет. Пустой, но от этого ничуть не менее опасный. От этой симпатичной, но замаранной теперь игрушки нужно было поскорее отделаться. Чиков решил бросить его в реку. Он доехал до центра, оставил машину в переулке и дворами вышел к Серебрянической набережной. Ощущение опасности до сила своего пика, когда он, украдкой оглянувшись по сторонам, вытащил из кармана пистолет и, перегнувшись через парапет, уронил его вниз в темную, мерцающую воду. Плеск, с которым оружие ушло на дно, показался чековым ударом грома. Он резко выпрямился и опять огляделся. Ему сейчас с огромным трудом удавалось сохранять самообладание. Но после того, как он избавился от пистолета, стало чуть-чуть полегче. Чеков, вытер вспотевший лоб, Повернулся и пошел обратно. В тени двора возле книжного магазина он неожиданно заметил какую-то возню. Напротив витрины мелькали какие-то смутные тени и раздавались сдавленные стоны, судя по всему, женские. Ничего хорошего это означать не могло, и Чеков пожалел, что не пошел другой дорогой. Ему сейчас только чужих проблем не хватало. Идти назад ему, однако, не хотелось, и Чеков решил рискнуть. Он повернул чуть левее и ускорил шаг. Но в этот момент шум возле магазина усилился, потом раздался короткий крик боли, а из темноты на перерез Чекову, сбивая каблучки, вдруг побежала невысокая короткостриженая девушка в джинсовом костюме. У нее перехватило дыхание, но она все-таки сумела выкрикнуть «помогите!» и эта мольба явно была обращена к Чекову. Огромная досада охватила Чекова, так глупо влипнуть в такой ответственный для себя момент он не мог. Ему нужно было бежать подальше, пока здесь не началась поножовщина и не понаехали менты. Но в то же время он не мог оставаться совсем безучастным, когда такая симпатичная крошка просит о помощи. К миниатюрным девушкам чеком всегда имел слабость. Наверное, девчонка что-то почувствовала, потому что, не раздумывая, бросилась прямиком к Чекову и вцепилась в него, как клещ в собаку. «Помогите!» – прошептала она, задыхаясь, и подняла на Чекова огромные, полные ужаса глаза. Глаза у нее действительно были необыкновенные, и не только страх был тому причиной. Чеков и припомнить не мог, чтобы ему встречались девушки с такими огромными, такими выразительными глазами. А еще у нее были темно-русые волосы, пухлые губы и слегка вздернутый носик. Фигуры ее Чеков толком не успел рассмотреть, но, кажется, и с этим делом у нее было все в порядке. «Не текая конфетка!» — мелькнула у него в голове. И жмется. «Эх, не тот момент ты выбрал, чтобы обжиматься, как в том анекдоте. Не время и не место». Он попытался высвободиться из ее слабых, но дюдь цепких объятий, а тем временем прикинул на глаз, чем ему грозит эта нежданная заминка. Вслед за девушкой от магазина бежали двое каких-то помятых типов с виду то ли бомжи, то ли наркоманы. Последнее было вернее, потому что на первый взгляд им обоим было лет по 17, не больше. Как попало одетые, сутулые и тощие они ничего кроме омерзения у Чекова не вызывали. Но все равно могли быть очень опасны, потому что такого рода публика пускает в ход нож без всяких рассуждений и даже без особых на то причин. Просто уже поздно было уносить ноги, момент был упущен, да и девчонка, похоже, не собиралась лишаться своего последнего шанса, возлагая на Чекова миссию защитников вдов и сирот, эдакого рыцаря с большой дороги. В другое время Чеков сам с удовольствием бы над этим посмеялся, но сейчас ему было не до смеха. Нужно было что-то выбирать, и он Наученный жизненным опытом выбрал наиболее соответствующий ситуации вариант. Он отпихнул девчонку и ринулся в бой. Драться Чеков не особенно любил, что за радость ходить с синяками, что за радость ходить с синяками, но умел. Силы его бог не обидел, да и кое-чему в жизни он научился в таких же вот подворотнях и кабаках, где законы устанавливаются кулаками. Шпана была против него мелковатой, единственное, чего боялся Чеков, это, нажав спину поэтому действовал решительно и быстро. Он бросился на противников кафе сходу, врезал первым ногой в пах. Вышло удачно. Памер-омер на секунду, а потом с утробным звуком сложился втрое и мягко повалился на асфальт. Второй тут же притормозил, грязно вырвался и сделал именно то, чего Чеков хотел меньше всего. Вытащил нож. «Так, приехали», — мысленно констатировал Чеков. «Конечная станция. Кого-то здесь вынесут вперед ногами». «И что сегодня за день такой?» Он быстро оглянулся. Девчонка куда-то уже исчезла. Ну правильно, зло, подумал Чеков. Че ей тут делать? Пусть мужик за чужие грехи отдувается, это у них в природе, у баб проклятых. Наркоман с ножом, дико вращая глазами, махнул лезвием и пошел на Чекова, выкрикивая что-то нечленораздельное. Кроме мата разобрать было ничего нельзя, но зато произносилось все с такой страстью, что до Чекова долетали брызги слюны из рта наркомана. Бешенство захлестнуло его с ног до головы. Если бы не нож, он бы разорвал сейчас этого ублюдка пополам. Не сводя глаз смерцающего в темноте лезвия, Чеков медленно кружил около оборванца, выбирая момент для броска, но парень тоже был на стороже. Он полосовал острием в воздух и делал угрожающие выпады. Так могло продолжаться неопределенно долго, и с каждой минутой положение Чекова делалось все более шатким. Возможно, жильцы уже вызвали милицию, да к тому же начал потихоньку оживать второй подонок. А если у него тоже имелся нож? Чеков понял, что нужно рисковать. Он уже совсем было решился провести отчаянную атаку, как вдруг послышался дробный стук каблучков. За спиной наркомана возникла маленькая легкая тень, а следом раздался странный короткий звук, будто ударили молотком по камню. Наркоман съежился, вскрикнул и выронил из руки нож. Чеков тут же шагнул вперед и с яростью двинул парня кулаком в челюсть. Тот упал как с ног. Чеков резко обернулся к девушке, никуда она, кажется, не делась. Испуганная, бледная, но очень решительная, она стояла перед Чеком, сжимая в руках кусок металлической трубы. — Я искала что-нибудь тяжелое, — виновато пояснила она. — Вот нашла. Чеков, недоумевая, посмотрел на железяку и невольно захохотал. — Так это ты его трубой? — спросил он, даясь смехом. — Ну да, — подтвердила она, хлопая ресницами. — Я испугалась, что вдвоем они вас одолеют. Чеков протянул руку и вытащил из ее тонких прохладных пальцев шершавую железяку. Ладно, рвать когти надо, киловито сказал он, отшвыривая трубу в кусты. А то, не дай бог, менты понаедут, потом доказывай, что ты не верблюд. Пошли. Он взял девчонку за руку и увлек ее за собой, быстрым шагом направившись в глубину двора. Она послушно бежала за Чековым, но, когда они миновали подряд два спящих дома, вдруг заупрямилась и остановилась. Он удивительно, он удивленно посмотрел на нее. — Я вообще-то уже пришла, — застенчиво сообщила она. — Я тут живу. Чеков рассеянно посмотрел на девятиэтажный дом, на который указывала девушка и кивнул. — Ну, живи, — с облегчением сказал он. — Только больше так поздно не ходи, а то я в этих краях редко бываю. — Ну, пока. — Подождите, — умоляющим тоном проговорила девушка. — Что же вы так и уйдете? Мне так неловко. Из-за меня вы рисковали жизнью. Может быть, зайдете, чаю выпьете? Чеков вспомнил про коньяк, который остался в машине и отрицательно замотал головой. «Не, мне сейчас не до сказал он. «Как-нибудь в другой раз, ладно? Тебя как зовут-то?» «Меня Дашей», Даша, ответила девушка. «С некоторых пор это имя опять стало модным, а в детстве, я ужасно помню, комплексовало, что меня так назвали. Ни в садике, ни в школе больше ни у кого не было такого имени». «Ну, а я Владимир», — небрежно объяснил Чеков. «Вот и познакомились». С удовольствием с тобой поболтал бы, но, понимаешь, дела. «Понимаю», — сказал девушка. «Я вот тоже по делу. Я операционная сестра, а сегодня какого-то большого начальника пришлось срочно оперировать. Язва у него закровоточила. Дежурному врачу не доверили, вызвали нашего лучшего хирурга, Сергея Денисовича, а он без меня оперировать не любит. В общем, и меня вызвали. Операцию сделали, и Сергей Данилович меня домой отпустил». Меня даже на машине подбросили, только вот тут во дворе какая-то шпана привязалась, если бы не вы. Да ладно, чего уж там. Как учили, скромно сказал Чеков. Я даже рад. Где бы я еще тебя встретил? Кстати, в голову ему неожиданно пришла интересная идея. В гости я к тебе в такой час не пойду, конечно, а вот телефончик твой я бы взял. Вдруг меня тоже язва припечет. Вам рановато об этом думать, серьезно сказал девушка. Вон вы какой молодой и крепкий. А телефон я сейчас напишу. Она торопливо пошарила по карманам курточки и достала записную книжку, в которой была вложена крошечная вторучка. Встав под фонарем, она написала на листке несколько цифр, вырвала его и протянула Чекову. «Я бываю на дежурствах», — сказала она, обжигая его взглядом своих огромных глаз. «Поэтому, если не застанете, спросите маму, когда я буду. Ладно?» Там еще и мама с досадой подумал Чеков. Неопределенно мне сегодня не придет. Ну ладно, разберемся. Обязательно спрошу», — пообещал он пряча листок в нагрудный карман. «Ну, бывай, да шутка. Увидимся еще». И мигом, позабыв о девушке, он почти бегом бросился в темноту, срезая угол двора. Он хотел побыстрее добраться до машины, потому что ему показалось, что в отдалении он слышит едва уловимый звук милицейской сирены. В переулке, где он оставил машину, все было спокойно. «Хоть тут повезло», — подумал он. «Мне еще не хватало, чтобы сейчас какие-нибудь шакалы залезли в тачку магнитолу выломать или еще что». Он сел за руль, завел мотор и с прежней осторожностью поехал дальше. Убедившись через некоторое время, что никто больше не собирается вмешиваться в его судьбу, а улицы Москвы пустыны и спокойно, он прямо на ходу сделал из бутылки с коньяком несколько хороших глотков. Тут же у него зашумело в голове и стало немного легче на душе. Эх, Диман, вот ведь оказывается, как бывает в жизни. Не думаешь, не гадаешь, а судьба сама за тебя решает. Он был уже твердо убежден, что и не думал стрелять в своего друга. Эта судьба злодейка направила его руку. И еще он уверял себя, что Ложкину даже повезло, потому что теперь для него все земные проблемы уже закончились, а ему, Чекову, еще предстоит пройти все круги ада. Еще неизвестно, что меня ждет с мрачной печалью, думал он. Может и так получится, что с живого кожу сдерут. Костюков запросто может. Он, когда насчет долгов речь идет, бешеный становится. Чистый шизик. Вот тогда и станет ясно, кому повезло на этом свете. В глубине души он, конечно, надеялся, что ничего такого не случится, но сама возможность такой муки как бы автоматически искупала все его грехи. Небо над Москвой уже начинало светлеть. Как ни крути, а скоро наступит утро, и проблема опять посыплется на его голову. Как дождик. Больше ошибаться нельзя. Нужно все сделать так, чтобы шкура осталась в целости, насколько это возможно. Всю эту затею с фотографиями теперь можно с чистой совестью похоронить и забыть. Кстати, пакет, где хранятся снимки аптекаря, до сих пор лежит у него в кармане. Избавляясь от пистолета, он совсем забыл о фотографиях. А эти штуки для него теперь опаснее любой бомбы. Первым делом надо уничтожить их, лучше всего сжечь. Потом взять документы и пойти с повинной в контору Костюкова. Дальше тянуть некуда. Сейчас у него черная полоса, и нужно бросить этим псам сладкую кость, чтобы не потерять всего. Чеков жил в многоквартирном доме между Таганской улицей и Большим факельным переулком. Квартирка у него была маленькая, однокомнатная, зато таганка. До невозможности тошно было отдавать ее этому живоглоту Костюкову. Но лучше остаться без квартиры, чем без головы. Мертвецу квартира без надобности, а живой всегда найдет способ встать на ноги. Только сначала нужно выяснить, что за фрукт этот аптекарь. Чего от него можно ожидать, какой пакости. Чеков поклялся не делать теперь ни одного шага, очертя голову. Слишком ненадежным стал этот мир. Он бросил машину за несколько кварталов от дома в Пестовском переулке. Взял с собой только недопитую бутылку. Коньяка в ней оставалось еще больше половины. И пешком пошел к себе. Уже расцветало. В воздухе веяло прохладной свежестью. Чистые небеса наливались нежно-розовым цветом, на улицах старила тишина, в которой отчетливо слышалось легкое постукивание каблуков по асфальту. Пройдя мимо детского парка, Чеков свернул в переулок, а потом во двор, там было пусто. Еще даже дворники не выходили на работу. Чеков огляделся, все было как обычно, серые стены, ледяной отблеск окон, темные кроны деревьев, несколько запертых, покрытых росой автомобилей, уже ставший привычным громадный силуэт нового дома поблизости, круглого, похожего на крытый стадион. Он направился к своему подъезду и уже набрал на панели замка номер кода, как вдруг сзади мягко хлопнула автомобильная дверца, и неторопливый голос сказал из-за спины в растяжку. Долго гуляешь, Чек. Запарились тебя ждать уже. Ну давай, веди в гости. Базар до тебя есть.